Глава 7. Дракон, князь, Рада и Яська. Злата Я задыхалась, царапала кожу на его руках, пыталась отцепить пальцы от своего горла. А потом дракон моргнул, и голубые яркие глаза изменились. Зрачок стал снова вертикальным. Он отпустил меня. Я сползла по стеночке на пол, растирая горло и отодвигаясь от дракона. «Что ты сделала, ведьма?» — зарычал он, разглядывая вязь татуировки, проявившейся на его руке. Грёбаный псих!» — пробормотала я тихо, смотря не на свое запястье, а на мужчину, который сейчас представлял большую опасность, чем какая-то татуировка. В комнату постучали. «Быстрее!» — прорычал дракон. Вошел главный дружинник, тот, что со шрамом на щеке. «Принеси ей одежду. Прямо сейчас. И смени воду. Быстро!» Удивительно, что только что взбешенный дракон При виде своего стражника стал абсолютно спокойным, отдавал команды четко и отрывисто. «Кого послать за одеждой?» «Сам. Никого сюда не впускать». Дружинник удивленно спросил. «Девицу под стражу?» «Нет», — ответил дракон слишком стремительно. «Я сам теперь буду за ней следить» и принеси широкие кожаные браслеты». «На девичью руку, княже!» — нахмурился дружинник. «На ее и на мою!» — сказал дракон и посмотрел на меня. «Я все еще сидела в углу комнаты, подтянув к себе колени». «Княже, может, тебе пойти успокоиться?» — аккуратно спросил дружинник. Князь ничего не ответил, но по его взгляду и так все было понятно. Дружинник исчез за дверьми. Когда мы остались вдвоём, я по-прежнему сидела на полу, не шевелясь. Дракон опустился в кресло и уставился на меня. «Откуда ты?» — спросил он. «Из Москвы», — тихо ответила я. «Никогда не слышал. Это большой город?» «Очень. И много у вас ведьм?» «Их нет», — быстро возразила я. «Никакая я не ведьма!» «Как же ты сумела наколдовать брачные браслеты, если у тебя нет магии?» «Брачные? Брачные от слова «брак»?» «Свадебные?» Я в шоке уставилась на свое левое запястье. Попыталась стереть рисунок, но он словно всегда там был. Красивая татуировка. Мелкие узоры из рун переплетались в черное ветиеватое полотно. «Будто ты не знала, что это такое?» — усмехнулся князь. «Хороша игра». В комнату постучали. «Ходи, гордиян», — сказал дракон безотрывно глядя на меня. Дружинник положил на кровать длинную рубашку, сарафан, пышный венок из полевых цветов, кожаные ботиночки, похожие на мокасины или балетки, и два браслета. Гордеян внимательно оглядел меня. Глаза задерживались то на руках, то на боках, словно что-то искали. Это был не просто любопытный взгляд а скорее попытка убедиться, что со мной всё нормально. И я была ему благодарна за этот взгляд. Когда он принес несколько ведер воды, дракон велел ему выйти и ждать у двери. Дружинник кивнул и, взглянув на меня напоследок, повиновался. «Умойся и оденься», — спокойно сказал мне князь. И я не шелохнулась. «Ты же не хочешь, чтобы я тебе помог!» — рявкнул он. Я встала с пола и медленно приблизилась к кровати, взяла одежду и вышла в комнату, где стояла корыта. Вода оказалась ледяной. Колодезная, откуда ей быть теплой? На пороге появился князь. Он сделал шаг ко мне, а я отпрянула. Но князь только опустил руку в воду, и от нее пошел пар. «У тебя мало времени. Нам надо к жрецу, а праздник уже начинается». «Какой праздник?» — вырвалось у меня. я ночь». Посмотрев на меня как на плохую актрису, князь вышел. И я проверила, что дверь плотно закрыта, и быстро сняла с себя холодную и мокрую одежду, с удивлением обнаружив, что белья на мне не было. «Прекрасно!» Забравшись в горячую воду, я выдохнула, дала себе пару минут, чтобы согреться, а потом начала отмывать сажу. Она отходила плохо, и хотя зеркала у меня не было, Я догадывалась, что смылось не всё. Я уже собралась вылезать из корыта, как в комнату вошли две девушки в нарядных сарафанах и венках. Я тут же опустилась обратно в воду, чтобы прикрыть наготу. «Здравия!» — улыбнулась мне одна из девушек. Вторая вошла молча, недовольная. «Здравствуйте!» — ответила я, сглотнув. «Змей послал нас помочь тебе. Говорит, ты не умеха, Улыбнулась первая девушка. Они закатали рукава и сложили свои венки на лавку, а потом развели какой-то порошок с водой на тряпочке и подошли ко мне. «Ну, благослава и постаралась», — сказала вторая. «Тебя как звать?» «Злата». «Я рада. Это Яська» указала она на веселую девушку. Я позволила им отмыть оставшуюся сажу. Девушки справились быстро. «Ручки у тебя нежные. Боярышня, что ли?» нахмурилась Рада, а потом ее взгляд упал на татуировку. «А это что?» Я пожала плечами и сказала, что дальше справлюсь сама. Они подхватили свои венки и, переглядываясь, вышли из комнаты. «Стесняется она, княже!» — слышала я разговор из-за стены, пока вылезала из воды, обтиралась и быстро одевалась. Есть хотелось нещадно. Я надела рубашку, сарафан и нечто вроде фартука, надеясь, что сделала все в правильном порядке. Заплела мокрые волосы в две косы, Кажется, так здесь делали все девушки. И вышла из комнаты. Дракон стоял у окна. «Обувайся!» — бросил он, не глядя на меня. Я взяла с кровати кожаные балетки и натянула их на ноги. Просунула руку в браслет, чтобы скрыть татуировку, но никак не могла его завязать. Князь подошел. И взял меня за руку. Его пальцы были теплыми и нежными. Но я еще помнила, как они сжимались на моем горле, и вздрогнула. Он ничего не сказал. Повернул мою руку и завязал браслет. А потом указал на венок Надень. Я взяла венок в руки красивый, опустила себе на голову. А теперь. — Пошли к жрецу! — прорычал князь, сжав мою ладонь. — Разрушим магию и отправишься куда-нибудь далеко и надолго.